Угрюмые пирамиды оставались за спиной, одна за одной, мрачным строем завоевателей. Их не удалось не спровергнуть. Не удалось и закрыть зловещую пропасть. Вот она, по левой руку, только скоси глаз, кипят белые волны. Разлом забыл покой и сон. Заполнявшая его хмарь так и металась из стороны в сторону, в необузданной ярости кидаясь на темные берега. Что-то все же изменилось там, в неведомой бездне. Изменились и те двое, что вобрали в себя пламень взорванного кристалла. Рука императора кровила по-прежнему. Раны не закрывались, но бессилие ушло. Он казался совершенно здоровым, не вылезал из седла. Сежис напротив пришлось нести. Волшебница гнула и ломала. Она горела в лихорадке, щеки валились, глаза запали. Но в редкие минуты облегчения, когда Сэжес удавалось сесть и взор чародейки прояснялся, она творила поистине необычайные вещи. «Заклятия сами строятся», — говорила она сиамник, сидевший у ее изголовья. «Сами, понимаешь, дан Я только подумала, а чары уже готовы. И какие?» «Но цена, цена ведь тоже высока», — мягко заметила бывшая видящая. Высока, со вздохом призналась волшебница, моя кровь теперь, как у нашего повелителя, одна сплошная магия и исток всего моего чародейства во мне, а раньше-то был во Вот и прикидываюсь, а не считаю, на что же меня хватит? На многое от тебя хватит. Император откинул полок шатра, прежним стремительно мягким движением шагнул внутрь. Кертинор, как всегда, тенью следом, и дану почувствовала, как сладко сжимается ни о чем не желающее знать сердце. Хватит охоти причитать. Завтра достигнем зморя, на корабле и обратно домой. Есть ли он еще, дом-то, вздохнула волшебница, откидываясь на подушки. Клауди доносит, что есть. Император показал всем свиток. Бароны, как и следовало ожидать, перессорились. Наследник Браги так и не выбран. О новой коронации речи не идет. Однако не пришло вести от Таруса. и Клаудий о нем тоже ничего не сообщает. Странно, не похоже на проконсула. Отправил ему голубя со строгим наказом узнать, что с графом, и идти к нему на соединение. «На Клавдия Ворона и впрямь не похоже», – забеспокоилась чародейка. «Вот уж кто предусмотрителен, так это он». Император молча кивнул. Проконсул Клавдий никогда не совершал ничего непредвиденного, не допускал детских ошибок. Свой маневр он знал досконально. С дотошной въедливостью добивался того же от младших, новоиспеченных легатов. И умолчать в донесении о Тарвусе, не предпринять ничего, чтобы две армии соединились». Ведь тогда у графа и проконсула окажется более чем внушительное войско. Девять легионов, из которых лишь один пятнадцатый нового формирования. Остальные – бывалые и закаленные ветераны. С такой силой, собранной наконец в один кулак, можно сломать хребет баронскому мятежу. А если присоединятся серебряные латы и гномы Хир... Поэтому конгрегация и вертящие ею части радуги, если только их не поразила внезапная и неизлечимая тупость, просто обязаны попытаться разбить имперские легионы по отдельности, пока Тарвус и Клаудий не соединились. Почему они не покидают Мелин? Грызутся из-за престола. Но кому нужен престол без верных легионов? Что-то не так в Мелине. Не из-за козлоногих, разлома или прочих трансцендентных бед. Одолевать кои положено великой магией и могущественными артефактами. Похоже, начинаются банальные интриги и политика. Сэжес, надежно ли защищены наши голуби? Их можно перехватить?» Волшебница задумалась. «Я старалась, повелитель, очень старалась, но всякое подобное заклятие без поддержки, без подпитывания силой мало-помалу выветривается, развеивается». «Поэтому я бы не исключила, не отвергла ничего. Среди мятежников хватает опытных магов, магистров, занимавших высокое положение, членов капитулата. Они мало в чем уступают мне, вернее уступали», – поправилась она. «Я допускаю, мой император, что наша переписка с Клавдием могла оказаться предметом чужого интереса. Но тогда мы едва ли получили бы вообще хоть одно донесение». «Голубя пришлось бы просто убить. Свитки все нумерованы, ни один не исчез». «И тем не менее, это возможно», – нахмурился император. «Может, Клавдий боится как раз магической перлюстрации?» «Мой повелитель полагает, что господин проконсул не доверяет пергаменту всего». «Думаю, да», – кивнул правитель Мелина. «Не доверяет, но не только». Он не мог забыть о Тарвусе. Никогда и ни за что. А сам граф? Осторожно спросила Сиамни: Если его ничего не задержало, то уже пора бы и добраться почти до Мелина. Вот именно. Голуби вполне могли долететь. Ну, не верит же повелитель, что бароны собрались, покинули Мелин и дали графу бой, да еще и одержали победу. Не выдержала Сирис. «Их армия не покидала столицу, это мы знаем точно. Есть еще Серая Лига, вернее ее ошметки». Император был мрачен. «Известно, что они в союзе с конгрегацией, но призыв Клаудия так и не пришло ответа. Едва ли граф мог проиграть сражение в открытом поле. Но вот если к нему подослали убийц...» Воцарилось молчание. «В самом деле, почему?» Тогда лига может и сюда пожаловать. с выразительно взглянула на Картинора. Обычно бесстрастный вольный, на сей раз позволил себе презрительно усмехнуться. Пусть приходят. За очередной звучкой. Взлетали голуби. К проконсулу Клавдию и графу Тарвусу. Командирам расположенных на побережье 4, 8 и 13 легионов. К выбранным управителям крупных городов вдоль взморья где еще не успела порезвиться пиратская вольница. Император слишком хорошо знал, какой ценой куплена эта передышка. Клауди исправно доносила себе, а вот вестей от графа графотаруса так и не поступало. Не вернулись и посланные голуби. Правитель Мелина не мог спать, почти не мог есть. Вокруг вольготно разлегся океанский простор, корабли шли на восток, огибая край разлома. Море здесь испуганно отступило, из-под земли поднялись вздыбившиеся пласты, отрезав стихии дорогу в вглубь бездны. А перед глазами императора вновь и вновь вставала все та же картина. Стайка детей, сбившихся вместе, отчаяние и ужас в широко раскрытых глазенках. Кто-то безудержно плачет, кто-то, глотая слезы, сам пытается утешать других. Мол, это не так уж больно и быстро кончится. И все они Отправятся прямо к спасителю, где их встретит мама с папой. Радуга удерживает козлоногих отвратительными, ужасными методами, но удерживает. Если он, император, сметет конгрегацию и помогающих ей магов, что станет тогда смеленным? Со всем остальным миром? Самому взяться за жертвенный нож? Нет, нет, нет. Уж лучше головой в омут. Лучше. А почему их должен резать кто-то другой? Но ведь режут же и, наверное, почитают себя спасителями отечества. И в чем смысл случившегося в пирамиде? Если их сэжес хотели заманить в ловушку и уничтожить, то как могло произойти, что они так и вырвались, да еще и обретя новые силы? И добро бы собственной воли, но ведь решающий удар нанесла та самая белая перчатка, подброшенная ему императору злейшим врагом. И враг, конечно же, знает об этом артефакте. Так как же он допустил подобное? Какие пророчества разрушения исполнятся на сей раз? Ни император, ни Сиам, ни сежец не знали ответов. За козлоногими стоял холодный нечеловеческий разум, движущийся к простой цели, да нельзя сложными путями. Все, и правитель Меллина, и чародейка Радуги, и бывшая видящая народа Дану, Сходились, что взрыв кристалла для чего-то потребовался вторгшийся в империю Орде. Но для чего? И что случилось бы, направь император, порожденный перчаткой белопламенный клинок, на иную цель? И как так вышло, что простой оберег, сработанный гномами, невеликими искусниками в магических делах, сумел не только спасти чародейку, но и позволил ей вобрать в себя даром растрачиваемую мощь? Рассчитывали ли на это невидимые кукловоды, козлоногих, или тут действительно дело случая? До сих пор их план представал именно таким, глубоким, но однолинейным. Подбросим ненавидящему магов императору могущественный артефакт, могущий повернуть его пользу в ход войны. Пробьем себе дорогу в Саммелин, когда настанет время, двинем армию на его завоевание. Все просто. «А пирамида в эту простоту никак не укладывается», – тихо говорил император Сианглит, лежа рядом с ней ночью и осторожно поглаживая правой рукой блестящие волосы цвета вороного крыла. С пальца в левой по-прежнему капала кровь, и правитель Мелина уже привык держать ее на отлете под равномерно медленные удары Одно тазика алых бусин. «Никак, слишком все сложно. Волшебница Мурона, Данкабары…» Это что, просто для того, чтобы заставить нас искать несуществующую главную пирамиду? А почему нет? Сям не приподнялась, заглянула в глаза любимому. Надо было сделать так, чтобы мы поверили. И придумавшие всю эту затею, не поскупились на пышные декорации. Они, признаюсь, выглядели очень убедительно. Я, во всяком случае, не сомневалась. Но цель-то, какая цель? Император сжал правый кулак так, что хрустнуло. Мы вошли в пирамиду, слепо сунули голову в западню. Настоящей ловушке следовало бы нас тотчас и прихлопнуть, скажем, сорвавшейся плитой. Они могли понимать, что в подобные капканы вы не попадете. Допустим. Но что в конце? Наша смерть, верно? Убрать тех, кто до сих пор противостоит разлому. Разлому противостоим не мы, вдруг тихо проговорила Данон. Это... Его остановили не легион, а маги-радуги, способом, которым мы с Эжес не раз тебе советовали, Гвинт. «Стой», – опешил правитель Мелина, – «ты хочешь сказать, что тебе вновь указали дорогу? Тебя подталкивают не просто опрокинуть семицвети, а уничтожить его вообще, всех и каждого, кто до сих пор носит однотонные плащи, почитая это своей извечной привилегией». «Преграда перед козломогими рухнет, и твои воины, даже и не отступил ни на шаг, и погибнув до последнего человека, не отразят нашествие». Император медленно сел на постели, обхватил голову руками, пачкая щеки и волосы крови. «Еще одна ловушка!» – прохрипел он. «Хитро придумано, ничего не скажешь. Правитель медленно ненавидит мятежников, это правда. А он готов на все, чтобы стереть порошок баронское восстание». «А тут такой подарок. Конечно, он не удержится. Он добьет магов конгрегации. проклятия. Опять их планы до отвращения совпадают с моими. Но... Но может просто оставить их живых?» «Осторожно предложила Сиамни. Может не стоит избегать простых решений?» «Нет, Тайда. Или я, или маги. Конечно, можно надеяться, что их сумеет вразумить Сержис». «Вот именно. Она изменилась. Исправилась». — сказала хозяйка деревянного меча, которое слово «бывшее» неприменимо, — усмехнулся император, и сям не показала им язык. Они давно привыкли, что о страшном нельзя молчать, но нельзя и говорить все время всерьез. Оставались лишь такие нелепые шутки. «Да-да, я же вот теперь хорошая?» Данка рассмеялась, крепче прижимаясь к нему. «С магами придется договариваться». В каждом слове императора сквозило отвращение. «Может, не со всеми», – предположила Сиамни. «Снергам точно не удастся». «Всебесцветная башня должна быть разрушена», – непреклонно заявил император. «А может, хватит разрушений», – рубка проговорила Тайда. «Положите магам строгие пределы, не допускать, кто станет сторожить и кто усторожит сторожей» ответил ей император древним высказыванием. «Мы простые люди, не волшебники. Во мне не грана того, что позволяет кидаться огненными шарами или пускать молнии». «А разве ты забыл, что говорила Сейжес? Нет никакой привязки магических способностей к благородной крови. Пусть перешедшие на нашу сторону чародеи учат незнатные люди, открывают общедоступные школы и, и подвыпившие башмачники в драке пустят все это богатство в ход чего это ты так плохо думаешь об башмачниках?» – шутливо возмутилась стадия. «И речи нет, чтобы магическое искусство оказалось в руках тех, кто... Ты же не отбираешь у народа ножи только потому, что ими то и дело убивают людей в кабацких драках. У нашего народа, пожалуй, что-нибудь отберешь». Говорили, целовались, любили друг друга, а потом Тайды, смеясь, отказывалась смывать с себя кровь своего гвина, мол, таков был древний обычай дано. Они словно забыли о козлоногих, разломе, детских жертвоприношениях, радуге, обо всем. Корабли шли вверх по широкой реке, гребцы налегали на весла. Поправлялась Цежис, и вот настал день, когда впереди замаячили широко и гордо развернутые знамена с имперским Василиском. Проконсул Мелинской империи Клаудий Септий Ворон вышел встречать своего повелителя.